Глава 27 Озабоченность Ричарда нарастала. Он ожидал, что в одной из игр повстречает свой шанс. Но после того, как 10 дней назад Джеган и Кэлен пришли на первое состязание Джала, император не присутствовал более ни на одной игре. Ричард сходил с ума из-за этого. Он пробовал не думать о том, что Джиган, возможно, делает Скеллен, и все же он не мог сдержать себя, воображая худшее. Сидя прикованным к фургону, окруженный кольцом охранников, Ричард не мог ничего поделать с этим. Несмотря на то, как отчаянно он хотел действовать, он должен был использовать свой ум и ждать подходящей возможности. Всегда оставался риск, что хорошая возможность не подвернется, и тогда он будет вынужден действовать, но выполнение чего-либо только от безысходности вряд ли помогло бы достичь чего-нибудь, кроме разве что крушения любого шанса, который он мог бы иметь, дождавшись подходящего момента, и все же ожидание сводило его с ума. Он был настолько измучен состязанием Джала в этот день, что ему не терпелось лечь и немного отдохнуть. Тем не менее он знал, что его беспокойство не позволит ему долго спать, как оно и делало в течение уже многих дней. Однако поспать ему было бы просто необходимо, потому что на следующий день должна была состояться самая важная их игра. Игра, которая, как он надеялся, даст ему ту возможность, которую он так долго ждал. Он поднял глаза, когда услышал солдата, несущего их ужин. Ричард был настолько голоден, что даже обычные яйца вкрутую выглядели аппетитно. Солдат, тянущий маленькую телегу, в которую он обычно возил их пищу, прошел через кольцо охранников вокруг пленных игроков команды Ричарда. Солдаты бросили на мужчину лишь поверхностный взгляд. Колеса телеги скрипели в знакомом ритме, когда мужчина продвигался по неплодородной земле. Он остановился перед Ричардом. «Протяни руки», – сказал он, поднимая нож, и начал резать что-то в своей телеге. Ричард сделал, как ему сказали. Мужчина поднял что-то с телеги и бросил Ричарду. К его удивлению, это был здоровенный кусок ветчины. «Что это?» Последний плотный ужин перед завтрашней роковой игрой. Мужчина поднял ручки своей телеги. «Продовольствие прибыло. Все едят». Ричард уставился на спину солдата, развернувшего уже свою телегу к следующему по очереди пленнику. Неподалеку Джон Камень, лицо и тело которого было покрыто сетью линий с красной краски, присвистнул от удовольствия, получив нечто иное, чем яйца. Первый раз за все их пребывание в лагере им дали хоть какое-то количество мяса. До сих пор они обычно питались яйцами. Иногда им давали жаркое с драгоценными малюсенькими кусочками баранины. Однажды это была тушеная говядина. Ричард задавался вопросом, как поставки продовольствия достигли лагерной стоянки. Армия Дхары должна была остановить любые поставки армии ордена. Голодание людей Джегона было единственным реальным шансом остановить их. Если бы Ричард не был и так уже достаточно взволнован, толстый кусок ветчины в его руке представлял бы новое серьезное беспокойство. Он предположил, что имело смысл только одно – должно быть прорвался случайный конвой поставки. Поскольку еда прибывала медленно, такое восполнение запаса было весьма своевременным. Древний мир был огромен. Ричард знал, что не было никакого шанса, чтобы армия Дхары могла охватить всю его территорию. С другой стороны, он задавался вопросом, могла ли ветчина, которую он держал, быть признаком того, что не все шло гладко у генерала Мейферта и людей, ведомых им на юг. Джон Камин подбежал поближе, таща позади себя цепь. «Рубен, мы получаем ветчину!» «Разве это не замечательно?» «Быть свободным было бы замечательно. Питаться хорошо, будучи рабом – это не мое представление о замечательном». Лицо Джона Камня немного погрустнело, затем засияло снова. «Но быть рабом, питающимся ветчиной, лучше, чем быть рабом, питающимся яйцами, ты не считаешь?» Ричард не был в настроении обсуждать это. «Полагаю, ты прав». Джон Камень усмехнулся. «Вот и я так подумал». Они принялись молчаливо есть в сгущающейся темноте сумерек. Смакуя ветчину, Ричард должен был признаться себе, что Джон Камин действительно был прав. Он почти забыл, насколько вкусным может быть что-то, кроме яиц. Это также помогло бы придать ему и его команде силу. Она бы им очень пригодилась. Джон Камин, набив полный рот ветчины, пододвинулся еще чуть ближе. Он проглотил, а затем облизал сок со своих пальцев. «Скажи, Рубен, что-то не так?» Ричард глянул на своего крупного защитника правого фланга. «Что ты имеешь в виду?» Джон меня оторвал кусок мяса. «Но сегодня ты не выкладывался так сильно, как обычно». «Мы победили с перевесом в пять очков». Джон Камень глянул на него из-под своих толстых бровей. «Но мы обычно побеждали с перевесом в большее количество». Соревнование становится все более жестким. Джон Камин пожал плечом. Как скажешь, Арубен». Он задумался на мгновение, явно неудовлетворенный ответом. Но мы выиграли с большим количеством очков у той сильной команды несколько дней назад. Помнишь? Те, кто обзывали нас, и начали драться с Брюсом еще до того, как игра вообще началась. Ричард помнил ту команду. Брюс был новым левофланговым нападающим заменившим изначального защитника, который был убит в той игре, на которой присутствовали Джаган и Кэлен. Ричард сначала волновался, что регулярный солдат имперского ордена не будет играть как положено под началом пленного ключевого игрока, но Брюс подошел ему. В тот день, о котором говорил Джон Камень. защитник другой команды обзывал регулярных солдат из команды Ричарда из-за того, что ими командует пленный. Брюс ответил на оскорбление, спокойно подойдя и сломав мужчине руку. За этим последовала страшная драка, но она была быстро остановлена судьей. Я помню. И что с того? Я думаю, что они были более жесткими, чем сегодняшняя команда, и мы побили их с одиннадцатью очками. Мы выиграли сегодняшнее состязание. Вот что имеет значение. Но ты сказал нам, что мы должны разгромить всех противников, если хотим играть с командой Императора. Ричард глубоко вздохнул. Вы все сделали хорошо, Джон Камень. Я думаю, это я всех подвел. Нет, Рубен, ты не подводил нас. Джон Камень усмехнулся и похлопал Ричарда по плечу своей большой ладонью. Как ты сказал, мы победили. Если мы победим завтра, тогда мы будем играть с командой Императора. Ричард рассчитывал, что Джеган, по крайней мере, удосужится прийти на игру его собственной команды на лагерном чемпионате. Естественно, он никогда бы не пропустил ту игру. Командер Карк сказал Ричарду, что император был хорошо осведомлен о растущей популярности их команды. Ричард беспокоился, почему же тогда Джеган не пришел, чтобы лично убедиться в этом. Ричард думал, что этот человек захочет оценить вероятных претендентов противники своей команды и поэтому уделит внимание хотя бы нескольким последним играм перед заключительным состязанием. «Не волнуйся, Джон Камень, мы собираемся одолеть завтрашнюю команду, а затем сразимся с командой императора». Джон Камень одарил Ричарда кривой усмешкой. «А потом, когда мы победим, мы получим женщин на наш выбор. Змеялицый нам обещал». Ричард жевал ветчину, глядя на человека, покрытого рисунками, предназначенными для увеличения силы и мощи, переплетенными символами агрессии и завоевания. Есть более важные вещи, чем это. Возможно, и так, но что иное может служить нам наградой в жизни? Усмешка Джона камня возвратилась. Если мы победим команду императора, то получим женщину. Ты когда-нибудь задумывался над тем, что твоя награда может стать ужасающим кошмаром для женщины, которую ты выберешь». Джон Камин нахмурился, на мгновение уставившись на Ричарда, затем молчаливо вернулся к поеданию ветчины. «Ну вот зачем ты сказал это?» спросил наконец Джон Камин, не смогшись сдержать раздражение. «Я не причинил бы зла женщине». Ричард посмотрел на кислое выражение лица мужчины. «Что ты думаешь о тех, кто следует за лагерем?» «Те, кто идут за лагерем?» Джон Рок, удивленный вопросом, поскореб свое плечо, раздумывая. «Большинство из них – уродливые старые ведьмы». «Хорошо. Если ты не интересуешься ими, тогда остаются пленные женщины. Женщины, уведенные из их домов, из их семей, от их мужей, детей и всего, что они когда-либо любили. Их принудили служить шлюхами для солдат». Которые очень вероятно были теми, кто вырезал их отцов мужей и детей. Ну, я. Женщины, чей крик часто раздается по ночам. Те, чьи плач, мы слышим. Пристальный взгляд Джона камня развеялся. Он поковырял свой кусок ветчины: Иногда я не могу заснуть, слушая рыдания этих женщин. Ричард посмотрел между фургонов вдаль за кольцо охранников лагеря. Там вдалеке работа над насыпью продолжалась. Он представил себе, что людям наверху, в Народном дворце, в том последнем оплоте сопротивления имперскому ордену, ничего не остается, кроме как ждать нашествия этой орды. Они ничего не могли предпринять. Не осталось ни одного безопасного места, куда бы они могли пойти. Верования, распространяемое имперским орденом, заглатывали все человечество. Внизу в лагерной стоянке кучки людей собирались вокруг поварских костров. Сквозь тени и мрак Ричард мог видеть, как женщину тащили к палатке. Когда-то у нее были мечты и надежды на будущее. Теперь, когда орден установил свое видение человечества, она была просто переходящим имуществом. Уже мужчины выстраивались в очередь снаружи, Победители, ждущие свои награды взамен служения имперскому ордену. В конечном счете, несмотря на все великие цели, орден был тем, чем он был на самом деле. Жаждой одних управлять всеми другими, чтобы навязать им свою волю и претендовать на моральные права, которые, как они верили, давали им возможность брать любым образом то, что они хотели. В других местах Ричард видел, как мужчины собрались вокруг выпивки и азартной игры. Продовольственные обозы, должно быть, привезли ликер. Ночь обещала быть шумной. Кэлен была где-то там, в этом море дикарей. «Хорошо», — сказал Ричард. «Если ты не желаешь присоединиться к злоупотреблению теми женщинами, тогда остаются еще лагерные бродяги, которые желают». Джон Камин думал в тишине некоторое время, грозя свою ветчину. Если бы тихий гнев мог резать сталь, Ричард уже давно был бы без ошейника. И пытался бы сделать хоть что-нибудь, чтобы вызволить Кэллин из этого места в безопасное. К тому безопасному, что еще осталось в мире. Как будто сошедшим с ума. «Знаешь, Арубен, ты умеешь все испортить». Ричард взглянул на мужчину. Ты бы предпочел, чтобы я солгал? Придумал что-нибудь, лишь бы успокоить твою совесть?» Джон Камень вздохнул. «Нет, но все же...» Тогда Ричард понял, что он не должен лишать силы духа своего правофлангового нападающего, иначе он не сможет играть в полную силу. Если они проиграют следующую игру, у них не будет никакого шанса сразиться с командой Императора. И тогда Ричард не сможет увидеть Кэлен. «Да ладно тебе, Джон Камень. Ты становишься большой знаменитостью. Люди начинают приветствовать тебя, когда ты выходишь на поле. Может статься, что будет множество симпатичных женщин, которые захотят быть с большим, красивым нападающим команды чемпиона». Джон Камень наконец усмехнулся. «А вот это правда. Мы побеждаем много солдат. Люди начинают приветствовать нас». Он помахал своей ветчиной перед Ричардом. Ты ключевой игрок. У тебя будет много симпатичных женщин, которые захотят быть с тобой. Есть только одна, которую я хочу. И ты думаешь, что она тоже захочет. А что, если она ничего не захочет с тобой делать? Ричард открыл было рот, но тут же закрыл его. Кэлен не помнила его. Получив шанс увести ее от Джегана, что бы он сделал, если бы она приняла его за очередного чужака? пытающегося овладеть ею. В конце концов, почему бы и нет? Что, если бы она не пожелала пойти с ним? Что, если бы она начала сопротивляться? Конечно, никакого времени, чтобы попытаться ей все объяснить, просто бы не было. Ричард вздохнул. Теперь у него была еще одна вещь, беспокойство которой не даст ему заснуть.